Карл Густав Юнг. «Аффекты цивилизации. Что означает быть человеком?» Из книги «Воспоминания. Сновидения. Размышления». Человек не в состоянии сравнить себя ни с одним существом. Он не обезьяна, ни корова и не дерево. Я – человек. Но что это означает, быть человеком? Я отдельная часть безграничного божества, но при этом я не могу сопоставить себя ни с животным, ни с растением, ни с камнем. Лишь мифологические герои обладают большими возможностями, нежели человек. Но как же человеку составить о себе мнение? Каждому из нас, предположительно, свойственен некий психический процесс, который нами не контролируется, а лишь частично направляется. потому мы не в состоянии вынести окончательного суждения о себе или о своей жизни. Если бы мы могли, это означало бы, что мы знаем, но такое утверждение не более чем претензия на знание. В глубине души мы никогда не знаем, что же на самом деле произошло. История жизни начинается для нас в случайном месте, с некой определенной точки, которую мы запомнили, и уже с этого момента наша жизнь становится чрезвычайно сложной. Мы вообще не знаем, чем она станет. Поэтому у истории нет начала, а о конце ее можно лишь высказывать смутные предположения. Человеческая жизнь – опыт, не внушающий доверия. Только взятый во множестве он способен произвести впечатление. Жизнь одного человека так быстротечна, так недостаточна, что даже существование и развитие чего-либо является в буквальном смысле чудом. Я осознал это давно, еще будучи студентом-медиком, и до сих пор удивляюсь, что не был уничтожен еще до появления на свет. Жизнь всегда казалась мне похожей на растение, которое питается от своего собственного корневища. В действительности же она невидима, спрятана в корневище. Та часть, что появляется над землей, живет только одно лето и потом увядает. Ее можно назвать мимолетным видением. Когда думаешь о концах и началах, не можешь отделаться от ощущения всеобщей ничтожности. Тем не менее, меня никогда не покидало чувство, что нечто... живет и продолжается под поверхностью вечного потока. То, что мы видим, лишь крона, и после того, как она исчезнет, корневище останется.